Это еще надо проверить. И в любом случае, если она обзавелась любовником, как вы сказали, и согласилась жить на его содержании, то чего ради черт побери ей целое лето работать в скалистом крае? «Вам нужно вернуться к архивам», — был ответ Линли. «Я поговорил с Мейденом, и он дал нам несколько вероятных кандидатов из его боевого прошлого в особом отделе. Запишите их имена и займитесь их поиском, Хейверс». Он перечислил список имен, произнося по буквам трудные фамилии. Всего оказалось пятнадцать кандидатов. Записав их, Барбара сказала, «Но, сэр, не думаете ли вы, что дело Терри Коула?» «Он думает», — прервал ее Линли, «что, будучи офицером особого отдела, Эндрю Мэйден сворачивал горы, очищая жизнь общества от паразитических слизней, червей и насекомых. И во время той подпольной деятельности он мог завязать опасное знакомства которое аукнулось ему спустя много лет смертельной угрозой». Таким образом, ознакомившись со списком вероятных мстителей, Барбара должна еще раз внимательно просмотреть все старые досье и отыскать какую-то тонкую связь. Может быть, даже какого-то разочарованного осведомителя, решившего, что полиция недостаточно оценила его заслуги. Но вы не думаете что... Я уже сказал что я думаю, Барбара. Вы получили задание, и я предпочел бы, чтобы вы приступили к его выполнению. Это был недвусмысленный приказ. Барбара произнесла, сэр. вежливо подтвердив, что подчиняется, кивнула Нкате и вышла из кабинета, но отошла от двери не больше, чем на пару шагов. «Разберитесь с финансовой фирмой», — сказал Линли. «Я собираюсь осмотреть машину девушки. Если мы сможем найти пейджер, по которому звонил ей любовник, то у нас будет номер его телефона». «Хорошо», — сказал Уинстон и повесил трубку. Вновь войдя в кабинет, Барбара прошлась вдоль стены с независимым видом, словно и не получала никакого другого задания. Так кто же пытался запретить ей что-то, угрожая смертью в Ислинтоне? Любовник? Ее отец? Бриттон? Коул? Апман? Или кто-то пока нам неизвестный? И что конкретно он имел в виду, когда говорил, что не допустит этого? Может, она изменила какому-то крутому парню? Или собиралась слупить бабки, слегка шантажируя любовника? Обычное дело, если подумать. Или хотела сбежать, порвав разом все ненужные связи? Что ты сам думаешь? Слушай ее, он поднял глаза от записной книжки. Его взгляд скользнул мимо нее к двери в коридор, откуда она вернулась, проигнорировав приказ Линли. «Барб», — предостерегающе сказал он, — «конец этой фразы. Ты же слышала, что приказал тебе шеф, остался невысказанным». Барбар неслась вперед. «А может, надо копнуть поглубже в финансовой фирме?» Николь, похоже, была раскованной девушкой и могла нуждаться в регулярном сексе, которого не получала ни от приятеля в скалистом крае, ни от затраханного женой лондонского любовника». Но я не думаю, что нам нужно сразу раскрывать все наши козыри в той фирме, учитывая, насколько популярны нынче обвинения в сексуальном домогательстве. Нката не пропустил местоимение нам. Он сказал с похвальным терпением и тактичностью. Барб. Шеф верил, чтобы ты продолжала поиски в архивах. К чертям собачьим эти архивы. Только не говори мне, что ты думаешь, будто какой-то отмотавший срок преступник решил тут же вновь расстаться с вольной жизнью и треснул по голове дочь Мейдена, чтобы отомстить ему самому. Это же абсурд, Уинстон, пустая трата времени. Может, и так. Но если инспектор направил тебя по этому пути, то ты будешь умницей и пройдешь по нему, хорошо? И поскольку она ничего не ответила, повторил с нажимом. Хорошо, Барб? Ладно, ладно. Барбара тяжело вздохнула. Она поняла, что Линли посредством праведного и послушного Уинстона Нкаты дает ей второй шанс. Ей просто не хотелось бездарно тратить этот второй шанс на занудное сидение за компьютером. Она попыталась найти компромисс. А может, рассмотрим другой вариант? Давай я съезжу с тобой в нотингхилл поработаем вместе, а потом я в свое личное время усердно займусь компьютерными делами. Я обещаю, даю честное слово. Шефу это не понравится, бар